«Как у нас с наркотиком?» — спросил он. «Кончился?» «Ладно». «Было шесть таблеток, ты принял пять». «Что?» «Очень жаль, что я не отдала тебе все шесть». «А ты что принимала?» «Адвилл, милый». Ласковое обращение в ее устах звучало уже откровенной насмешкой. «Болит?» «Я не просил тебя покупать наркотика», — грызнулся он. «Словами? Нет». «Что ты хочешь этим сказать?» Очень весело нам было бы без него. Чип не стал допытываться дальше. Опасался услышать, что без Мексикана А он был бы никудышным, нервозным любовником. Да, конечно, именно таким он и был, но тешил себя надеждой, что Милиса ничего не заметила. Новый стыд добавился к прежнему. А наркотика, чтобы заглушить, его больше не было. Чип опустил голову, закрыл лицо руками. Стыд погружался вглубь, ярость вскипая пузырьками поднималась вверх. «Так ты отвезешь меня в Уэстпорт?» — напомнила Мелисса. Чип кивнул. Но, должно быть, девушка не смотрела на него, потому что он услышал, как она листает телефонный справочник и говорит диспетчеру, что ей нужно такси до Нью-Лондона. «Пансион Комфорт Велли, номер 23», — добавила она. «Я отвезу тебя в Уэстпорт!» — вслух произнес Чип. «Не стоит!» — откликнулась она, кладя трубку. «Мелисса, отмени вызов!» «Я тебя отвезу!» Она раздвинула шторы, открыв вид на ограду, на прямые, как палки-клены, и задний фасад завода по переработке вторсырья. С десяток снежинок потеряно порхали в воздухе. На востоке в разрыве туч проглядывало белое солнце, Чип поспешно оделся. Мелисса стояла к нему спиной. Если бы не этот странный стыд, он бы подошел к окну, обнял ее, и она бы, наверное, повернулась к нему и все простила. Но собственные руки казались Чипу лапами хищника. Он боялся, что Мелисса в ужасе отпрянет. Да и сам не был до конца уверен, что в темных глубинах души не жаждет наброситься на нее, жестоко наказать за то, что Ей дано любить себя, а ему нет. Как же он ненавидел и как любил ее на певный голос, танцующую походку, безмятежное довольство собой она умела быть собой, а он нет. Чип сознавал, что погиб. Она не нравилась ему, но расстаться с ней, потерять ее — полный кошмар. Мелисса набрала другой номер. Солнышко, заговорила она в мобильник, я еду в Нью-Лондон, сяду на первый же поезд. Нет, — Нет-нет, просто хочу повидаться. — Точно, точно. Да, — Да-да, конечно. — Целую, целую. — Скоро увидимся. — Ага. Снаружи послышал сугудок машины. — А вот и такси, — сказала она матери. — Окей, целую, целую, пока. Накинув куртку, Мелисса подхватила сумку и провальсировала по комнате. А у двери сообщила в пространство о своем уходе. — До скорого и почти встретилась взглядом с чипом. Он не мог решить, что это — превосходное владение собой или полное замешательство. Хлопнула дверь такси, заработал мотор. Подойдя к окну, он успел разглядеть сквозь заднее стекло красно-белой машины, промельк ее волос цвета вишневого дерева, и после пяти лет воздержания решил, что пора купить пачку сигарет. Надев куртку, Чипа вышел и, не замечая прохожих, преодолел пустыню холодного асфальта. Бросил монеты в щель автомата с пуленепробиваемым стеклом. Утро дня благодарения. Снег перестал. Выглянуло солнце. Над головой хлопали крыльями чайки. Свежий ветерок ерошил волосы, словно и не касался земли. Чип присел на холодные перила. Закурил черпы утешения в крепкой посредственности американской торговли в простом, без претензий, металле и пластики придорожных агрегатов. Гудение бензонасоса смолкает. Как только наполняется бак, процедура скорая и скромная. Полотнище с надписью «Большой глоток 29С» раздувается на ветру, рвется в никуда, нейлоновые растяжки натягиваются и вибрируют. Черный курсив цен на бензин, сплошные девятки. Американские седаны сворачивают на подъездную дорожку, снижая скорость до 30 миль в час. Оранжевые и желтые пластиковые флажки трепещут на проволоке. Папа снова свалился с лестницы, рассказывала Иннет под грохот нью-йоркского ливня. Нес в подвал большую коробку орехов пекан, не держался за перил и упал. Представляешь, сколько таких орехов в двенадцатифунтовой коробке. Они раскатились по всему полу. Денис, я полдня на карачках елозила. До сих пор то и дело натыкаюсь на эти пеканы. Цветом они точь-в-точь, точь, как сверчки, от которых мы никак не избавимся. Наклонюсь подобрать орех, а он прыгает мне в лицо. Денис подрезала стебли, принесенных ею подсолнухов. Зачем папа нес в подвал двенадцать фунтов пекана? Ему хотелось что-нибудь заняться, сидя в кресле. Иннет торчала у Дениса спиной. Я могу помочь? Поищи вазу. Открыв первый ящичек, Иннет обнаружила только коробку с свинными пробками. Не понимаю, с какой стати чип пригласил нас к себе, если даже не собирался обедать с нами? По всей вероятности, сказала Денис, он не рассчитывал, что именно сегодня утром его бросит подружка. Денис всегда говорила таким тоном, что мать чувствовала себя дурой. На взгляд Иннет Денис не хватало тепла и сердечности. Но все же она была ее единственной дочкой. А несколько недель назад Иннет совершила постыдный поступок, в котором ей срочно требовалось кому-нибудь исповедаться. И она надеялась, что Денис ее выслушает. «Гарри настаивает, чтобы мы продали дом и переехали в Филадельфию», — сообщила Иннет. Он считает, Филадельфия будет лучше всего. Ведь и он там, и ты тоже. А Чип в Нью-Йорке? Я сказала Гарри, что люблю своих детей, но жить могу только в Сент-Джуде. Средний Запад — вот мое место. Денис, в Филадельфии я просто потеряюсь. Гарри хочет, чтобы мы поселились в доме с обслуживанием. Он не понимает, что уже слишком поздно. Человека в таком состоянии, как твой папа, В подобные заведения не принимают, но если папа будет падать с лестницы. Денис, он не держался за перила. Он не желает признавать, что ему нельзя ходить по лестнице с ношей. Ваза обнаружилась под раковиной, за стопкой окантованных фотографий. Четыре изображения чего-то розового и пушистого, то ли шизанутые художества, то ли медицинские иллюстрации. Енет попыталась аккуратно просунуть руку мимо них, но опрокинула с паржеварку, которую сама же и подарила Чипу на Рождество. Денис глянула вниз и тем лишила мать возможности притвориться, будто она не заметила фотографии. Господи, что это такое? Нахмурилась Инит. Что это, Денис? О чем ты?